Глава двадцать пятая Июнь начался с жары. Температура поднялась до тридцати градусов. Стояло полное безветрие. И зной повис над улицами и парками, как трепещущее покрывало. Весенние запахи смешивались с выхлопами машин. Даже в тени было жарко и душно. У пожилых людей случались тепловые удары. Только что выросшая сочная трава стала сухой и жёлтой, так что город приобрёл странный, блёклый налёт. Доведённые почти до отчаяния люди искали прохлады, купались в фонтанах, ходили зонтиками и скупили всё мороженое, так что оно закончилось даже у поставщиков на складах. И СМИ пустили в оборот понятие «кризис мороженого». На пляжах люди лежали плотными рядами и жарились на солнце, как сардины. Те, у кого не хватало сил тащиться на пляж, искали прохлады в помещениях. Количество посетителей в библиотеке удвоилось, поскольку за толстыми каменными стенами старого здания библиотеки таилась прохлада. У Софии стало так много дел, что она не успевала предаваться своим тревогам. Похоже, даже Валин не выдержал жары. Чёрная машина исчезла. Домой София приходила настолько усталая, что у неё оставались силы лишь на то, чтобы пить чай со льдом и писать свой блог. Но спала она беспокойно. В квартире было душно, а оставлять на ночёк на открытом, и София не решалась. Вместо этого купила кондиционер, который только гонял воздух и мешал ей спать своим гудением. Часто она просыпалась, тяжело дыша. Ночи казались бесконечными. Жара подпитывала кошмарный сон, возвращавшийся с особой настойчивостью. Всегда один и тот же. Освальд, прижавший её к стене. Менялись детали. Его дыхание иногда бывало тяжелым, иногда хриплым и шершавым. Все ее чувства во сне были обострены до боли. Боль, когда он укусил ее в затылок. Пуговицы, падающие на мраморный пол, когда он сорвал с нее блузку. Просыпаясь, София чувствовала себя совершенно измотанной. Из последних сил пыталась убедить себя, что однажды кошмары отступят, и она перестанет прокручивать в голове эту сцену. О том вечере София никогда не писала. О том, что произошло тогда, знали только бени Мин и Симон. Однако она догадывалась. Ключ к пониманию того, почему Осваль так болезненно охотится за ней, его тяжелые дыхание в тот раз. Может быть, ей стоит написать об этом? Поначалу София колебалась, поскольку ей уже виделась некая закономерность. Когда она изобличала его, начинались нападки со все нарастающей интенсивностью. В словах Бенемина и Симона есть рациональное зерно. Достаточно ей заткнуться, и Освальд оставит её в покое. Но не исчезнут ни кошмарные сны, ни чувство вины. Виатера остались её друзья, которых заставляют прыгать со скалы в ледяную воду и питаться рисом с бобами. Стоило ей подумать об Эльвире, и София понимала, подруге там очень плохо. Снова вспоминались слова Магнуса Стрида. Некоторые из нас не могут спокойно смотреть на то, как жирные негодяи садятся на шею слабым. В один особенно жаркий и удушливый вечер она написала пост. Писала и удаляла, переписывала и редактировала. Снова и снова просматривала текст, пока не почувствовала, что больше ничего не может улучшить. К этому моменту Дилберт уже несколько часов дрых на ее кровати. Когда на следующее утро София заглянула в блог, там появилось множество комментариев. Большинство писало нечто вроде «бедняжка» или «мужественный поступок рассказать об этом». Но от одного комментария ей стало не по себе. «Что ж ты не дала этому негодяю ногой в пах? Сама виновата». «Ты же не сказала нет». Комментарий добавил некто, назвавший себя «Ультрафемина». Софию это вывело из себя. Вероятно, потому что в этом утверждении ей почудилась доля правды. Но затем она всё же решила послать Ультрафемину подальше. Что это особо знает о том, каково было жить на том острове? О последствиях протестов против Осфальда. София решила, что ультрафемина — старая тётка, никогда не занимавшаяся сексом и теперь срывающая свою обиду на других, добавляя злобные комментарии. Чего она точно не ожидала, так это того что «Вечерние газеты» ухватятся за ее разоблачение и через пару дней запестрят сенсационными рубриками. Освальд грубо изнасиловал Софию Бауман. София Бауман рассказывает всю правду об изнасилованиях. В целом, они скопировали ее пост в блоге, добавив скандальные заголовки и ее фотографию. Бениамин позвонил ей на работу, что, как он знал, было строжайшим образом запрещено. «Что происходит?» — спросил он. Голос его звучал глухо и взволнованно. Спросил газетчиков, которые всё это написали. Они просто скопировали мой блог. «Чёрт подери, я имею право писать всё, что захочу. Но ведь он не насиловал тебя?» «Нет, но я этого и не писала». На другом конце раздался вздох облегчения. «Послушай, он может подать на тебя в суд?» «Нет, но он может подать в суд на газеты. Ты не мог бы перестать цепляться ко мне? Я не виновата, что СМИ всё выворачивают наизнанку». «Сейчас мне нужно работать. Увидимся в выходные». «Ты знаешь, я не смогу». «Что такое?» «В субботу корпоратив. Ты можешь пойти, но это в основном для сотрудников». В сознании пронёсся образ Сиены. Но тут София заметила, что Эдит Бергман сурово поглядывает на неё. Перед её стойкой уже собралась очередь. «Я должна идти. Хорошо тебе повеселиться». Она дала отбой, прежде чем Бенемин успел что-либо сказать. Это лишь вопрос времени. София виновата улыбнулась мужчине, стоявшему первым в очереди. «Чем могу помочь?» «Дело в том, что я не могу найти одну книгу». «А скажи, это не твой портрет сегодня на первой странице экспрессен?» И так всё и продолжалось. Весь этот треклятый день. Наконец жара уступила потокам прохладного воздуха, которые приятно освежили город. Потом воздух стал тяжёлым и сырым. Начался дождь. Маленькие упрямые капельки по вечерам, мощный ливень на следующий день. К обеду небо прояснилось, воздух стал свежим и прозрачным. Настала пятница. София проглотила обиду по поводу разговора с Бенемином, но теперь с приближением выходных ситуация становилась невыносимой. Он больше не звонил, а она не собиралась перед ним унижаться. Их размолвка повисла над головами, как грозовая туча между Гётеборгом и Лундом. Идя через парк к своему дому, София сердито поддавала ногой мелкие камешки на дорожке, так что те улетали на газон. Подняв глаза, она увидела Альму. Лицо её было не разглядеть, но София тут же ощутила тревогу, исходившую от старой женщины. Она бегом кинулась к подъезду. — Что случилось? — Дилберт. Его кто-то украл. «Что? Это моя вина, прости меня. Я хотела купить молока и привязала его у магазина. Думала, отлучусь всего на пару минут, но очередь была длинная, да ещё и терминал забарахлил. А когда я вышла, его уже не было». Она расплакалась. «Я никак не могла предположить. Поводка тоже не было. Он пропал». София подумала, что Альма просто забыла, где именно привязала пса. Дилберт наверняка сидит как дурак у магазина и ждёт её. «Пошли, Альма». «Пойдём, посмотрим ещё раз. Может быть, он сорвался, а теперь вернулся?» Однако у магазина собаки не было. Альма показала, как привязала Дилберта за поводок на велосипедной парковке. Теперь София испугалась, но постаралась не поддаваться панике. Она была уверена, что Альма плохо завязала узел. Наверняка пёс сорвался, почуял какую-нибудь добычу, а потом заблудился. «Паника подступила потом», когда она помогла Альме добраться до дома, а сама стала бродить вокруг и звать Дилберта. Только теперь София поняла, как привязалась к маленькому существу. Внутри неё образовалась пустота, заполнявшаяся страшными картинами. Дилберт сбитой машиной на шоссе. Дилберт, зацепившийся поводком за куст или пень, не в силах вырваться. Дилберт, которого завлекли отравленным мясом, и теперь он лежит и мучается где-то. Дилберт, забитый насмерть камнями, уличной шинтропой. Она позвонила папе, который тут же приехал на машине. Они бесконечно кружили по улицам в поисках пса. София не сводила глаз с края дороги, ожидая увидеть там бездыханное тело Дилберта. В конце концов, они поехали в полицию и подали заявку о пропаже собаки. Высаживая её у дома, папа постарался успокоить её. «Не волнуйся, он скоро вернётся». У собак потрясающая способность находить дом. А у Дилберта превосходный нюх. Вернувшись в квартиру, София написала в своём блоге, в Инстаграме и Фейсбуке «Кто-нибудь видел моего пёсика?» Уже начало темнеть, когда она снова вышла из дома, неся стопку объявлений с нарезкой фотографий Дилберта, которые развесила у магазина на деревьях и стенах домов в округе. Поняла, что у неё даже не осталось хорошей фотографии Дилберта, чтобы вспоминать его и горло сжалось. Заснуть она не могла. Долго лежала, уставившись в стену. То и дело ей казалось, что снаружи доносился лай. София вскакивала и, подбежав к окну, смотрела на пустынную темную улицу. Бениамину она звонить не стала. Все еще злилась на него и его дурацкий корпоратив, который оказался важнее нее. На следующий день София продолжила поиски, объезжая окрестности на велосипеде и опрашивая встречных. Все были любезны и готовы помочь, но Дилберта никто не видел. Пообедать она забыла и лишь тихонько клялась Богу, что сделает всё на свете, лишь бы Дилберт вернулся. День выдался пасмурный, и свинцово-серое небо, нависшее над городом, придавало ситуации особый драматизм. Когда стали падать первые капли дождя, всё показалось Софии таким безнадёжным, что она села на скамейку в парке и заплакала. Потом, подняв капюшон и стиснув зубы, Решила пойти в парк за магазином, где пропал Дилберт. Она свистела и звала его. Тут в телефоне звякнуло, пришло сообщение. Поначалу София хотела проигнорировать его, чувствовала себя совершенно как выжатый лимон, но потом опустилась на скамейку, достала из кармана телефон и открыла смску. Это была фотография Дилберта, сидящего на каменной лестнице. Сердце подпрыгнуло в груди. — Так кто-то его нашёл? Есть ли сообщение? Нет, только фотография, посланная с неопределённого номера. Сердце упало, как подстреленная птица. Так это угроза? В телефоне снова звякнула новая фотография. София открыла её, сились понять, что это. Потом уронила телефон на газон. Но снимок уже отпечатался в её сознании. Лицо, закрытое так, что виднелись лишь глаза. И сообщение большими буквами. «Будем отрезать по кусочку от твоей собаки каждый раз, когда ты будешь распространять о нас ложь». София схватила телефон и, кинувшись напрямик через газон, со всех ног побежала домой. Теперь до неё дошло, где была сделана фотография. Она узнала задний план, подъезд её дома. И теперь, не сомневаясь, что найдёт там безжизненное тело Дилберта, выло от горя». Подбегая к подъезду, София увидела что-то белое. Прищурилась, различила на белом коричневые пятна и хорошо знакомые очертания маленького тельца. Увидела, как Дилберт пошевелился. Его голова повернулась к ней, когда он услышал её шаги. Она кинулась к нему, сжала его в своих объятиях, рыдая от радости. Но что-то было не так. Он не прыгнул ей навстречу. Постоянно виляющий хвостик теперь уныло лежал на бетоне. Пёсик дрожал, как осиновый лист. Тут София ощутила на руке что-то горячее и липкое. Кровь, растекавшаяся по руке, капавшая на джинсы. Из стоящего торчком уха был выстрижен или вырезан маленький кусочек. Кровь уже успела свернуться, но в одном месте прорвалась и капала ей на руки. В голову ей пришли самые ужасные мысли. Как кто-то держал его силой, как он испугался, как ему было больно. Наверняка он думал о ней и понимал, почему она не придёт и не спасёт его. Гилберт, похоже, понял, что он дома, лизнул её в лицо и перестал дрожать. София понесла его в дом, прижимая к себе одной рукой маленькое тельце, пока второй рылась в сумочке, ища ключи. Дома она рухнула на диван и долго сидела там, гладя пёсика по шёрстке. Потом позвонила ветеринару, который объяснил, как обрабатывать рану, и записал её на приём на следующий день. Осторожно промыла раненое ухо. Начала была плакать и завывать, но тут Дилберт стал дёргаться у неё в руках, так что она заставила себя замолчать. Телефон снова звякнул. Поначалу София не хотела смотреть, но потом подумала, что там, может быть, найдётся какая-нибудь ниточка, и высвободила одну руку, чтобы открыть сообщение. Это был снимок её самой, полуодетой, натягивающей джинсы. Задний план — диван, опущенные чёрные жалюзи, а потом текст — Мы видим тебя всегда. Едва прочтя эти слова, София вскочила на ноги. Снято сверху. Жалюзи на заднем плане. Софию поразило осознание того, что фотография сделана в её квартире. Она набросила плед на Дилберта, который пригрелся и успокоился, но следил искоса за её движениями. София искала на стене вентиляционное отверстие, прекрасно знала, как все устроено в Виатера, где именно находились эти маленькие всевидящие глаза. Заметила отверстие под потолком, подтянула к себе кухонный стул, встала на него и без труда отыскала крошечный глаз, тупо смотрящий на нее. В ярости она выдрала камеру из вентиляционного отверстия, так что та выпала у нее из рук и упала на паркет. Спустившись с табуретки, наклонившись, чтобы поднять камеру, София покачнулась и чуть не потеряла опору под ногами. Перед глазами заплясали чёрные точки, ноги затряслись, волна головокружения заставила её опуститься на пол. Однако всё продолжало вертеться перед глазами, словно со стороны она услышала, как смеётся. Неестественно и надрывно, а потом кричит в голос. Дилберт в страхе спрыгнул с дивана и попытался забраться и на руки, но она оказалась не в состоянии обнять его. Тело отказывалось повиноваться. Руки застыли, словно приклеенные к телу. Ноги дрожали и казались ватными. Горячая кровь стремительно неслась по жилам, стуча в висках. София попыталась взять себя в руки. Попыталась добраться до этой внутренней силы последнего резерва, на которой всегда могла положиться. Но у нее... Не получилось. Внутри всё оборвалось. Беззвучно и болезненно.